Глава седьмая, которая содержит такие важные материи, что читатель на всём её протяжении ни разу не посмеётся, разве только над автором. Когда Дженни явилась, мистер Олверти увёл её в свой кабинет и сказал следующее: "Ты знаешь, дитя моё, что властью судьи я могу очень строго наказать тебя за твой проступок, и тебе следует опасаться, что я применю эту власть в тем большей степени, что ты в некотором роде сложила свой грех у моих дверей. Однако это может быть и послужило для меня основанием поступить с тобой мягче. Личные чувства не должны оказывать влияние на судию, и поэтому я не только не хочу видеть в твоём поступке с ребёнком, которого ты подкинула в мой дом, обстоятельства оттечающие твою вину, но напротив, полагаю, к твоей выгоде, что ты сделала это из естественной любви к своему ребёнку надеюсь, что у меня он будет лучше обеспечен, чем могла бы обеспечить его ты сама, или негодный отец его. Я был бы и впрямь сильно разгневан на тебя, если бы ты обошлась несчастным малютком подобно тем бесчувственным матерям, которые, расставшись со своим целомудрием, утрачивают также всякое человеческое чувство. Итак, есть другая сторона твоего проступка, за которую я намерен пожурить тебя. Я имею в виду утрату целомудрия, преступление весьма гнусное само по себе и ужасное по своим последствиям, как легко не относятся к нему развращённые люди. Гнусность этого преступления совершенно очевидна для каждого христианина, поскольку оно является открытым вызовом законам нашей веры и определённо выраженным заповедям её основателей. И легко доказать, что последствия его ужасны. Ибо кто может быть ужаснее божественного гнева, навлекаемого нарушением божественных заповедей, да ещё в столь важном пункте, за который возвещена самая грозная кара? Но эти вещи, хоть и боюсь, и уделяется слишком мало внимания, настолько ясны, что нет никакой надобности осведомлять о них людей, как бы ни нуждались последние в постоянном о них напоминании. Довольно следовательно простого намёка чтобы привлечь твою мысль к этим предметам. Мне хочется вызвать в тебе раскаяние, а не повергнуть тебя в отчаяние. Есть еще и другие последствия этого преступления, не столь ужасные и не столь отвратительные, но все же способные, мне кажется, удержать от него всякую женщину, если она внимательно поразмыслит о них. Ведь оно покрывает женщину позором и как ветхозаветных прокаженных изгоняет ее из общества из всякого общества, кроме общества порочных и коснеющих в грехе людей, ибо люди порядочные не пожелают знаться с ней. Если у женщины есть состояние, она теряет возможность пользоваться им, если его нет, она лишается возможности приобрести его и даже добывать себе пропитание, ибо ни один порядочный человек не примет ее к себе в дом. Так сама нужда часто доводит ее до срама и нищеты неминуемо кончающихся дождей а гибелью тела и души. Разве может какое-нибудь удовольствие вознаградить за такое зло? Разве способно какое-нибудь искушение настолько прельстить и оплести тебя, чтобы ты согласилась пойти на такую нелепую сделку? Разве способно, наконец, плотское влечение настолько одолеть твой разум или погрузить его в столь глубокий сон, чтобы ты не бежала в страхе и трепете от преступления, неизменно влекущего за собой такую кару? сколь низкой и презренной, сколь лишенной душевного благородства и скромной гордости, без коих мы недостойны имени человека, должна быть женщина, которая способна сравняться с последним животным и принести все, что есть в ней великого и благородного, все свое небесное наследие в жертву вожделению, общему у нее с самыми гнусными тварями. Ведь ни одна женщина не станет оправдываться в этом случае любовью, это началу бы признать себя простым орудием и игрушкой мужчины любовь как бы варварски мы не извращали и не искажали значение этого слова страсть похвальная и разумная и может стать неодолимой только в случае взаимности ибо хотя писание повелевает нам любить врагов наших отсюда не следует чтобы мы любили их той горячей любовью какую естественно питаем к нашим друзьям И ещё мнение, чтобы мы жертвовали им нашей жизнью и тем, что должно быть нам дороже жизни, нашей невинностью. А кого же так не врага может видеть рассудительная женщина в мужчине, который хочет возложить на неё все описанные мной детстве ради краткого, пошлого, презренного наслаждения, купленного в значительной мере за её счёт. Ведь обычно весь позор со всеми его ужасными последствиями ладить всецело на женщину. Разве может любовь, которая всегда ищет добра любимому предмету, пытаться вовлечь женщину в столь убыточную для неё сделку? Поэтому, если такой соблазнитель имеет бесстыдство, притворно уверять женщину в искренности своего чувства к ней, разве не обязано она смотреть на него не просто как на врага, но как на злейшего из врагов, как на ложного, коварного, вероломного притворного друга, который размышляет расплит не только тело её, но также и разум. Тут Дженни стала выражать глубокое сокрушение. Олгерст и помедлил немного и потом продолжал. Я сказал всё это, дитя моё, не с тем, чтобы тебя выбронить за то, что прошло и непоправимо, но дабы предостеречь и укрепить тебя на будущее время. И я не взял бы на себя этой заботы, если бы не смотря на твой ужасный промах, не предполагал в тебе здравого ума и не надеялся на чистосердечное раскаяние, видя твое откровенное и искреннее признание. Если оно меня не обманывает, я позабочусь услать тебя из этого места, бывшего свидетелем твоего позора, туда, где ты никем не знаемая, избегнешь наказания, которое, как я сказал, постигнет тебя за твое преступление в этом мире. И я надеюсь, что благодаря раскаянию ты избегнешь также гораздо более тяжкого приговора, возвещенного против него в мире ином. Будь хорошей девушкой остаток дней твоих, и никакая нужда не совратить тебя с пути истины. Поверь, что даже в этом мире невинная и добродетельная жизнь дает больше радости, чем жизнь развратная и порочная. А что касается ребенка, то о нем тебе нечего тревожиться, Я позабочусь о нём лучше, чем ты можешь ожидать. Теперь тебе остаётся только сообщить, кто был негодяй, соблазнивший тебя. Гнев мой обрушится на него с гораздо большей силой, чем на тебя. Тут Дженни скромно подняла опущенные долу глаза и почтительным тоном начала так: Знать вас, сэр, и не любить за вашу доброту значило бы доказать полное отсутствие у моего сердца Я выказала бы величайшую неблагодарность, если бы не была тронута до глубины души великой добротой, которую вам угодно было проявить ко мне. Что же касается моего сокрушения по поводу случившегося, то я знаю, что вы пощадите мою стыдливость и не заставите возвращаться к этому предмету. Будущее поведение покажет мои чувства гораздо лучше всяких обещаний, которые я могу дать сейчас». Позвольте вас заверить, сэр, что ваше наставление я принимаю с большей признательностью, чем великодушное предложение, которым вы заключили свою речь. Ибо как вы изволили сказать, сэр, они доказывают ваше высокое мнение о моём уме. Тут хлынувшие потоком слёзы заставили её остановиться на минуту. Немного успокоившись, она продолжала. Право, сэр, доброта ваша подавляет меня. Но я постараюсь оправдать ваше лестное обо мне мнение, ибо если я не лишена ума, который вы так любезно изволили приписать мне, то ваши драгоценные наставления не могут пропасть в туне. От всего сердца благодарю вас, сэр, за заботу о моем бедном, беспомощном дитяти. Оно невинно, и, надеюсь, всю жизнь будет благодарна за оказанные вами благодеяния. Но на коленях умоляю вас, сэр, Не требуйте от меня назвать отца его. Твёрдо вам обещаю, что со временем вы это узнаете. Но в настоящую минуту самые торжественные обязательства чести, самые святые клятвы и заверения заставляют меня скрывать его имя. Если слишком хорошо вас знаю, вы не станете требовать, чтобы я пожертвовал своей честью и святостью клятвы. Мистер Олверти, которого способно было поколебать одно упоминание этих священных слов, С минуты находился в нерешительности, прежде чем ответить, и затем сказал Дженни, что она поступила опрометчиво, дав такие обещания негодяю. Но раз уж она обещала, он не может требовать, чтобы она нарушила клятву. Он спросил об имени преступника не из праздного любопытства, а для того, чтобы наказать его, или, по крайней мере, не облагодетельствовать по неведению недостойного. На этот счет Дженни успокоила его отчет торжественным заверением, что этот человек находится для него вне пределов досягаемости. Он ему не подвластен и по всей вероятности никогда не сделается предметом его милости. Приводушие Дженни подействовало на почтенного сквайра так подкупающе, что он поверил каждому её слову. То обстоятельство, что для своего оправдания она не унизилась до лжи и не побоялась вызвать в нем еще большее нерасположение к себе, отказавшись выдать своего сообщника, чтобы не поступиться честью и правдой, рассеяло в нем всякие опасения насчет истинности ее показаний. Тут он отпустил ее, пообещав в самом скором времени сделать недоступной для злословия окружающих и заключил свою речь еще несколькими условиями о вещаниями раскается, сказав: "Помни, дитя мое, что ты должна еще примириться с тем, чья милость неизмеримо для тебя важнее, чем моя".